Эрин, Снуп пойди Литл Мю, слушает, не в сети. Снуп Пищики, 10. «Я и забыла про начало. О, Боже, начало! Отвесная стена глубокого рыхлого снега, окаймленная деревьями и нашпигованная валунами, сужается до крутой тропы шириной всего несколько футов. Сделать первый шаг, по сути, означает прыгнуть с обрыва, надеясь на то, что снег тебя удержит». С двумя здоровыми ногами я смогла бы. Наверное, не очень изящно, но смогла бы. Я многое подзабыла, однако за моими плечами достаточно внетрассовых спусков, и в своем техническом мастерстве я уверена. Я знаю, как вести себя на рыхлом снегу, как проходить трудные повороты, избегать сугробов и поддерживать темп. Знаю все это теории. Вот только последний раз я каталась внетрассы больше трех лет назад. К тому же непонятно, сумею ли я со сломанной лодыжкой применить теорию на практике. Сердце выскакивает из груди. Выхода нет. Лис увидит следы на снегу. Пойдет за мной. Нужно ехать. Нога, расположенная ниже по склону, примет на себя основной вес тела. Я фиксирую лыжные крепления, разворачиваюсь так, чтобы здоровая нога стояла ниже и, в глубине души, умирая от страха, Направляю тело вперёд. Сначала всё идёт хорошо. Я боком мчу вниз по нетронутому пушистому снегу. Это напоминает плавание с вокруг ног одеялом. Впереди деревья, и меня стремительно несёт на них. Придётся поворачивать на больную ногу. Неуклюже проделываю параллельный поворот. Чёрт! Я успела забыть, какой физической мощью обладает глубокий рыхлый снег, Он тянет лыжи в другую сторону, я едва удерживаюсь от падения. Настоящая проблема возникает, когда я приземляюсь на сломанную лодыжку. Боль пронзает весь позвоночник, и я торопливо меняю наклон корпуса, перенося вес на здоровую ногу. Бесполезно. Опять нужно поворачивать. Из темноты выступает новое дерево, и на этот раз... Верхняя лыжа зарывается в снег и выворачивает мне лодыжку с такой дикой силой, что я кричу. Крик эхом отскакивает от крутых скалистых стен. Я тяжело наваливаюсь на больную ногу, пробую удержать равновесие при помощи палки, а дальше... Не знаю, что происходит дальше. Знаю лишь, что бедная нога не выдерживает, палка глубоко проваливается, и я падаю, пувыркаюсь в мягком снегу, прикрываю голову руками а от полузасыпанных булыжников, выстилающих склон. Одну лыжу срывает, палки выкручивают запястья, я лечу то вниз головой, то вверх, скольжу вперед на бедрах, делаю сальто и, наконец, после зубодробительного удара о камень, замираю у подножья тропы. Первое время даже шевельнуться не могу, лишь хватаю ртом воздух и пытаюсь держать крик, от пульсирующей в ноге боли. Пробую сесть. Позвоночник хрустит, как разбитое стекло под ногами, а от боли в лодыжке накатывает жуткая тошнота. Однако сознание ясное, сотрясения мозга нет. Вроде бы. Встаю на колени. Нога болит сильно, но терпимо. Опираюсь на палку, с трудом встаю. Отдыхаю, дрожа от потрясений и боли. Заставляю себя дышать медленно и глубоко. Помогает. Отчасти. Немного успокоившись, я отряхиваю снег с волос и воротника, оцениваю потери. Одна лыжа по-прежнему на мне, и одна палка тоже сохранилась. Вторая валяется на камне у противоположной стены ущелья. Ковыляю туда, беру палку трясущимися руками. Так. Хорошо. Другая лыжа. Где она? С одной палкой я ехать могу, а вот на одной лыжи нет. Если не найду пропажу, мне конец. Вот она. Носок лыжи торчит из снега в нескольких футах от меня, на крутом склоне, с которого я сорвалась. Вздохнув, отстегиваю оставшуюся лыжу и взбираюсь по рыхлой, зыбкой стене расселенной, дергаю беглянку изо всех сил. застряла глубоко. Похоже, крепление за что-то зацепились под снегом. Я поправляю варежки и начинаю копать. Меня вдруг обжигает жуткое воспоминание, яркое и отчетливое, как было в первые дни, когда я каждое утро просыпалась в поту из-за вновь пережитого во сне кошмара. Копать, копать, отбрасывая снег. Волосы выла, его лыжа, холодное восковое лицо. Содержимое желудка поднимается ко рту. Я сглатываю, скребу пальцами снег. Нек на ресницах выла, на заледеневшем носу. Хочется плакать, но нельзя. Нельзя, я и так уже наделала много шума. Лиз где-то рядом. Порванный шарф. Синие губы. Вот она, лыжа. Теперь, когда крепление очищены от снега, я без особого труда выдергиваю её. Соскальзываю по склону назад, ко второй лыже. Меня трясёт. Зубы выбивают дробь, а руки дрожат с такой силой, что я не могу бродеть их в петли палок. Ботинки приходится тыкать в лыжные крепления раз шесть или семь, наконец раздается ответная щелк, и я чувствую надежную фиксацию. такое то время просто стою, тяжело навалившись на палки, даю короткую передышку измученным вибрирующим мышцам. Сама не знаю, что подкашивает меня сильнее — боль, усталость или воспоминания о смерти Уилла и Алекса. Наверное, все вместе. Нет, я не могу позволить себе отдых, не могу. С вершины склона доносится шум. Сурок? Потревоженный мною снег? Или... Лучше не выяснять. Отталкиваюсь палками и осторожно скольжу кустью ущелья.